862 вторая ночь. Когда же настала 862 вторая ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что Зейн-Аль-Мавасиф со своими невольницами выехала из монастыря ночью, и они ехали, не переставая, и вдруг увидели шедший караван. И они вмешались в караван, и вдруг оказалось, что это караван из города Адена, где была Зейн-Аль-Мавасиф, и она услышала, что люди в караване разговаривают о происшествии Зейн-Аль-Мавасиф». и говорят, что Кадии и свидетели умерли от любви к ней, и жители города назначили других Кадиев и свидетелей и выпустили мужа Зейн Аль-Мавасиф из тюрьмы. И Зейн Аль-Мавасиф, услышав эти речи, обратилась к своим невольницам и спросила свою рабыню Хубуб, «Разве ты не слышишь эти речи?» И Хубуб ответила, «Если монахи, которые веруют, что опасаться женщин благочестиво, пленились любовью к тебе, то каково же положение Кадиев?» которые веруют, что нет монашества в исламе. Но будем идти на родину, пока наше дело остается скрытым. И они пошли, сились идти скорее. И вот то, что было Зейн-Аль-Мавасиф и ее невольницами. Что же касается монахов, то когда наступило утро, они пришли к Зейн-Аль-Мавасиф для приветствия, но увидели, что ее место пусто, и схватила их болезнь во внутренностях их. И первый монах разодрал свою одежду и начал говорить такие стихи. О, други, ко мне скорее придите, поистине расстаться я с вами должен скоро, покинуть вас. Душа моя вся полна страданиями от любви, а в сердце таятся вздохи страсти смертельные по девушке, что пришла и наш посетила край, с ней месяц на небеса входящий сравняется. Ушла она и меня убитым оставила, стрелою поверженным, что смерть принесла разя. А потом второй монах произнес такие стихи. «Ушедшие с душой моей, смягчитесь же над бедным вы, и, изжалившись, вернитесь вновь. Ушли они, и ушел мой отдых с уходом их. Далеко они, но речей их сладость в ушах моих. Вдали они, и вдали их стан, о, если бы они сжалились, и во сне хотя бы вернулись к нам, они сердце взяли, уйдя мое и всего меня». В слезах потоком льющихся оставили. А потом третий монах произнес такие стихи. рисуют ваш образ и глаза, и душа, и слух. И сердце мое приют для вас, как и все во мне. И слово о вас приятнее меда в устах моих. Течет оно, как течет мой дух в глубине груди. И тонким, как зубочистка, вы меня сделали. От мук и в пучине слез от страсти потоплен я. О, дайте увидеть вас во сне». Ведь, быть может, вы, лонитом моим, дадите отдых от боли слез. А потом четвертый монах произнес такие два стиха. «Онимел язык, а тебе скажу немного. Любовь — причина хвори и страданий. О, полная луна, чье место в небе, Сильна к тебе любовь моя, безумно. А потом пятый монах произнес такие стихи. «Люблю я луну, что нежна и стройна, И стану ее тонок, в беде он скорбит». Слюна ее схожа со влагой вина, И зато ее тяжкие людей веселит. Любовью душа моя к ней сожжена, Влюбленный средь мрака ночного убит. Слеза на щеке точно яхонт красна, И льется она точно дождь вдоль ланит. А потом шестой монах произнес такие стихи. Губящая в любви к себе разлукую, О, и вывет, всветило счастье, взошло твое. На грусть мою и страсть тебе я жалуюсь, О, жгущий огнями рос щеки своей! В тебя, влюбленный, набожность обманет ли И забудет ли поясной поклон и паденье ниц?» А потом седьмой монах произнес такие стихи. «Заточил он душу, а слезы глаз он выпустил. Обновил он страсть, а терпение разорвал мое. О, чертами сладкий, как горько мне расстаться с ним! При встрече он разит стрелою душу мне!» Хулитель, прекрати, забудь минувшее. В делах любви тебе ты знаешь веры нет. И остальные и патриции и монахи тоже все плакали и произносили стихи, а что касается их старшего Даниса, то усилился его плач и завывание, но не находил он пути к сближению с нею. А потом он произнес на распев такие стихи: терпенье лишился я, ушли когда милые, покинула меня ты надежда, мечта моя. Погонщик верблюдов, будь помягче с их серыми, Быть может, пожалуют они возвращение. Суров к моим векам сон в разлуке день сделался, И горе я обновил, а радость покинул я. Аллаху я жалуюсь на то, что в любви терплю, Она изнурила тело, силу похитила. И когда монахи потеряли надежду увидеть Зейн Аль-Мавасиф, Их мнение сошлось на том, чтобы изобразить у себя ее образ. и они согласились в этом и жили, пока не пришла к ним разрушительница наслаждений. Вот что было с этими монахами, обитателями монастыря. Что же касается Зейна аль то она ехала, направляясь к своему возлюбленному Масруру, и продолжала ехать, пока не достигла своего жилища. И она отперла ворота и вошла в дом, а затем она послала к своей сестре Насим, и когда ее сестра услышала о ее прибытии, она обрадовалась сильной радостью, и принесла ей ковры и дорогие материи, и потом она убрала ей ее дом и одела ее, и опустила занавески на дверях и разожгла алоэ, нед, амбру и благовонный мускус, так что дом пропитался их запахами и стал великолепнее всего, что бывает. А затем Зейн Аль-Мавасиф надела свои роскошнейшие материи и украсилась лучшими украшениями. И все это происходило, и Масрур не знал о ее приезде, а напротив был в сильной заботе и печали, больше которой нет. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.